Глава четырнадцатая. Предложенный план и ход войны. Восьмидневное путешествие с вынужденным сокращением объема текущей работы, отсутствием необходимости посещать заседания кабинета и принимать людей, позволило мне продумать весь ход войны, каким я его видел и представлял в свете внезапного огромного расширения сферы войны. Я подготовил три документа относительно того курса, по которому, на мой взгляд, следовало направить ход войны в будущем. Я работал над каждым из этих документов четыре-пять часов в течение двух или трех дней. Работа была не трудной, так как вся картина была у меня в голове, но дело двигалось очень медленно. По существу за это время все эти документы можно было дважды или трижды написать от руки. По мере того, как заканчивалась работа по составлению проверки каждого из трех документов, я направлял его своим коллегам-специалистам как выражение моих личных взглядов. В это же самое время они готовили собственные записки для Объединенного англо-американского штаба. Я рад был убедиться в том, что хотя мои записки касались более общих вопросов, а их носили более технический характер. мы как обычно полностью сходились в определении принципов и в оценках. В первом документе суммировались те причины, по которым нашей основной целью в кампании 1942 года на европейском театре войны должна была стать оккупация английскими и американскими войсками всего побережья Африки и Ливанта от Дакара до турецкой границы. Второй касался тех мероприятий, которые были необходимы для восстановления нашего господства на Тихом океане, причем как срок достижения этой цели указывался май 1942 года. В нем особенно подчеркивалась необходимость увеличить количество имеющихся в нашем распоряжении авианосцев путем импровизированного превращения в авианосцы большого количества судов других типов. В третьем документе нашей конечной целью объявлялось освобождение Европы путем высадки крупных соединений англо-американских войск в наиболее подходящем для этого районе оккупированной немцами территории. Причем осуществление этой величайшей операции намечалось на 1943 год. Я передал все эти три документа президенту перед рождественскими праздниками. Я пояснил при этом, что в них излагаются мои личные взгляды и что они не исключают каких бы то ни было официальных переговоров между штабами обеих стран. Я изложил их в форме меморандума для комитета начальников штабов. Кроме того, я сообщил ему, что они не были написаны специально для него, но что я считаю чрезвычайно важным ознакомить его с моими соображениями и с теми мероприятиями, которые я нахожу желательными и которые я буду стараться, поскольку это касается Великобритании, провести в жизнь. Он прочел их немедленно по получении и на следующий день спросил, может ли он оставить себе копии этих документов. Я охотно дал на это свое согласие. Я чувствовал, что президент придерживается примерно того же мнения, что и я по вопросу об операциях во французской Северной Африке. Часть первая. Атлантический фронт. 16 декабря 1941 года. Первое. В настоящий момент фактам первостепенной важности в ходе войны являются провал планов Гитлера и его потеря в России. Мы еще не можем сказать, насколько велика эта катастрофа для германской армии и нацистского режима. Этот режим держался до сих пор благодаря своим успехам, достававшимся ему без труда, дешевой ценой. Теперь же вместо предполагавшейся легкой и быстрой победы ему предстоит в течение всей зимы выдерживать кровопролитные бои, которые потребуют огромного количества вооружения и горючего. Ни Великобритании, ни Соединенным Штатам не придется играть какую-либо роль в этом деле, за исключением того, что мы должны обеспечить точную и своевременную отправку обещанных нами материалов. Только таким путем мы сможем сохранить наше влияние на Сталина и включить мощные усилия русских в общий ход войны. Второе. Мы можем ожидать, что полное уничтожение войск противника в Ливии станет очевидным фактом еще до конца этого года. Это не только нанесет тяжелый удар немцам и итальянцам, но и освободит наши войска в долине Нила от серьезной опасности вторжения противника с запада, которое угрожало им в течение долгого времени. Третье: поражения и потери немцев в России и их изгнание из Ливии могут, конечно, побудить их приложить весной все силы к тому, чтобы прорвать замыкающееся вокруг них кольцо, бросив свои войска в юго-восточном направлении через Кавказ или Анатолию, или через оба эти района одновременно. Однако не следует думать, что они обязательно будут располагать военными силами, необходимыми для такого удара. Русские войска, отправившиеся за зиму, будут оказывать на них сильный нажим на протяжении всей линии фронта от Ленинграда до Крыма. Хотя было бы неблагоразумно считать, что угрозу удара германских войск в юго-западном направлении по фронту Иран-Ирак-Сирия уже устранена, она безусловно представляется в настоящее время гораздо менее вероятной, чем до сих пор. Четвертое. Поэтому нам следует приложить все усилия к тому, чтобы завоевать на свою сторону Французскую и Северную Африку. И именно сейчас наступил момент использовать все возможные влияния и нажим на правительство Виши и французские власти в Северной Африке. Отпор, который немцы получили в России, успехи английских войск в Ливии, моральный и военный крах Италии, а главное, декларации об объявлении войны, которыми обменялись Германия и Соединенные Штаты. должны сильно повлиять на общественное мнение Франции и французской империи. И именно теперь настало время предложить визи и французской Северной Африке выбор между благословением и проклятием. Благословение состояло бы в том, что Соединенные Штаты и Великобритания обещали бы восстановить Францию в качестве великой державы с сохранением прежних размеров ее территории. Этому обещанию сопутствовало бы предложение об оказании ей активной помощи силами английских и американских экспедиционных войск с Атлантического побережья Марокко и в удобных для высадки десанта в пунктах Алжира и Туниса, а также силами войск генерала Окинлека, продвигавшихся с востока. Пятое. Если мы сможем добиться хотя бы молчаливого согласия правительства Виши на то, чтобы французская Северная Африка перешла на нашу сторону, мы должны быть готовы послать туда как можно скорее значительные силы. Помимо тех войск, которые генерал Окенлег сможет перебросить с востока, если он добьется успеха в Треполитании, мы держим на готове в Англии для операции Джимнаст около пятидесяти пяти тысяч солдат, из которых сформированы две дивизии, одна бронетанковая часть, а также необходимые для этой операции суда. Желательно, чтобы в то же время Соединенные Штаты обещали доставить через Косабланку и другие африканские порты на Атлантическом побережье не менее 150 тысяч солдат в течение ближайших шести месяцев. Шестое ставится также вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты направили в Северную Ирландию войска равные по численности трем дивизиям и одной бронетанковой дивизии. Пребывание американских войск на территории британских островов явилось бы мощным дополнительным средством удержать Германию от попытки вторжения. Это позволило бы нам отправить для участия в кампании во французской Северной Африке еще две дивизии и одну полностью укомплектованную бронетанковую дивизию. Седьмое. Здесь следует упомянуть о нашем сильном желании, чтобы американская бомбардировочная авиация Приняла участие в налетах на Германию с баз на британских островах. Мы возлагаем большие надежды на то, что нам удастся подорвать производственную мощь Германии и моральное состояние ее населения путем все более ожесточенных и точных бомбардировок ее городов и портов, что наряду с поражениями, которые германские войска терпят в России. может оказать огромное влияние на боеспособность германского народа и иметь важные последствия внутреполитического характера для германского правительства. Восьмое. В 1942 году необходимо осуществить кампанию с целью овладеть всем североафриканским побережьем, включая атлантические порты Марокко или захватить его. Дакар и другие порты французской Западной Африки должны быть захвачены до конца года. следует немедленно приступить к разработке планов. При наличии достаточного времени и подготовки, а также принадлежащей организации осуществление этих последних операций не представит неопределимые трудности. Девятое. Наши отношения с генералом де Голлем и представителями движения Свободной Франции необходимо будет пересмотреть. Если правительство Виши займет в отношении французской Северной Африки желательную для нас позицию. то Соединенные Штаты и Великобритания должны постараться добиться примирения между свободными французами, сторонниками Деголя, и теми французами, которые снова возьмутся за оружие против Германии. И если же с другой стороны виши будет и в дальнейшем сотрудничать с Германией, и нам придется силы пробивать себе путь во французскую и северную и западную Африку, необходимо будет оказать помощь движению сторонников Деголя и полностью использовать его. Десятое. Мы не можем сказать, что произойдет в Испании. Надо считать вероятным, что испанцы не предоставят немцам право прохода через территорию Испании для нападения на Гибралтар и вторжения в Северную Африку. Одиннадцатое. Итак, война на Западе в 1942 году будет включать в качестве основных наступательных операций оккупацию Великобритании и Соединенными Штатами. всех французских владений в северной и западной Африке и установление их контроля над этими территориями, а также установление контроля Великобритании над всем североафриканским побережьем от Туниса до Египта, что обеспечит, если это позволит положение на море свободный проход через Средиземное море к Ливанту и Суэцкому каналу. Часть вторая. Тихоокеанский флот. Двадцатое декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. Японцы обладают господством на море, что дает им возможность доставлять войска почти в любой желательный для них пункт, завладевать им и превращать его в заправочную базу для своих кораблей и самолетов. Союзники в течение некоторого времени не будут в состоянии вступать в крупные морские бои.、И、их способность доставлять морем войска обусловлена большим протяжением этих водных пространств. которое уменьшает шансы на перехват этих войск в пути. Даже не обладая превосходящей военно-морской мощью, мы можем осуществлять внезапные десантные операции в различных пунктах. Второе. В этот промежуточный период наш долг оказывать упорное сопротивление в каждом подвергшемся нападению пункте и доставлять туда снабжение и подкрепление, пользуясь каждым возможным случаем и идя на неизбежный риск. Чрезвычайно важно не давать противнику одерживать легкие победы. Необходимо заставить его снабжать все завоеванной им территории и продолжать доставлять запасы на большое расстояние, истощая тем самым свои ресурсы. Третье. Ресурсы Японии истощаются. Силы страны уже давно перенапряжены в результате расточительной войны в Китае. Наша политика должна заключаться в том, чтобы заставить их содержать максимальное количество войск на захваченных ими территориях и вынудить эти войска проявлять максимальную активность. Поэтому будет правильной и необходимо бороться с ними в любом пункте, где мы будем иметь для этого соответствующие возможности, чтобы вынуждать их истощать свои ресурсы и растягивать свои коммуникации. Четвертое. но мы должны непрестанно стремиться как можно скорее восстановить свое господство на море, поэтому мы должны поставить перед собой в качестве нашей основной стратегической цели создание на Тихом океане боевого флота, обладающего безусловным превосходством над флотом противника, и в качестве срока достижения этой цели мы должны наметить май. пятое Не только тогда, но и до этого необходимо максимально широко практиковать военные операции авианосцев. Мы сами создаем эскадру в составе трех авианосцев с соответствующим сопровождением для действий в водах между Южной Африкой, Индией и Австралией. Соединенные Штаты уже имеют семь авианосцев обычного типа. Правда, у Японии их десять, но американские авианосцы крупнее. К этому флоту военных авианосцев обычного типа мы должны добавить очень большое количество импровизированных авианосцев, как больших, так и малых. Только таким путем мы сможем быстро увеличить нашу морскую мощь. Даже если на эти авианосцы сможет базироваться только дюжина самолетов, то и в этом случае они смогут сыграть свою роль в сочетании с другими авианосцами. Нам следовало бы создать систему плавучих авиабаз, достаточную для того, чтобы мы могли получать и сохранять в течение значительных периодов времени местное превосходство в воздухе над авиацией, базирующейся на береговые базы, а также достаточное для того, чтобы прикрывать высадку войск для наступления на вновь захваченные противником территории. Нет необходимости приводить здесь последующие параграфы, в которых говорилось о приобретении воздушных баз, о вмешательстве России, о конвоировании наших судов в Тихом океане и о том, как должен использоваться Сингапур. Документ заканчивался следующим параграфом: двенадцатое. Нам не следует опасаться того, что эта война на Тихом океане, после того как пройдет потрясение от первого удара, будет поглощать непомерно. большую часть американских сил. Количество войск, которые мы просили бы Соединенные Штаты использовать в Европе в 1942 году, будет не настолько велико, чтобы операции, проводимые ими на Тихом океане, помешали выделить их, поскольку эти операции в силу необходимости должны носить ограниченный характер. В печати появилось столько выдумок о моем глубоком отвращении к операциям крупного масштаба на континенте, что я считаю необходимым осветить здесь истинное положение вещей. Я всегда считал, что решительное наступление на оккупированной немцами страной в максимально широких масштабах является единственным способом выиграть войну, и что такое наступление следует наметить на лето 1943 года. Читатели увидят, что масштаб предусматривавшейся мной операции был еще до конца 1941 года определен таким образом, что в начальной стадии боев Должны были участвовать сорок бронетанковые дивизии и миллион солдат других родов войск. Видя, какое количество книг написано на основе ложного представления о моей позиции по этому вопросу, я считаю своим долгом привлечь внимание читателя к подлинным и достойным доверия документам, составленным в то время. Соответствующие примеры будут приводиться и в дальнейших частях моего повествования. Часть третья. Компания 1943 года. 18 декабря 1941 года. Первое. Если операции, намеченные в частях первой и второй, будут успешно осуществлены в 1942 году, то обстановка в начале 1943 года может сложиться следующим образом. А Соединенные Штаты и Великобритания снова достигнут эффективного превосходства своих военно-морских сил на Тихом океане. И всем захваченным японцами районам будет угрожать опасность в связи с возможными нападениями на их коммуникации и отправкой английских и американских экспедиций для отвоевания потерянных территорий. Б. Британские острова останутся невредимыми и будут лучше подготовлены к отражению вторжения, чем когда-либо прежде. В все побережье Западной и Северной Африки от Дакара до Советского канала и весь Ливан до турецкой границы будут в руках Англии и Америки. Хотя Турция и не обязательно вступит в войну, она определенно будет включена в англо-американо-русский фронт. Позиции русских сильно укрепятся, и обещанные поставки английских и американских материалов частично компенсируют уменьшение производственной мощности русских военных заводов. Не исключена возможность, что нами уже будет получена точка опоры в Сицилии и Италии, что может вызвать весьма благоприятную реакцию самой Италии. Второе. Но все это еще не будет означать, что война уже закончена. Войну нельзя закончить тем, что мы прогоним в Японии обратно к ее собственным границам и нанесем поражение ее войскам, находящимся на территории других стран. Война может закончиться лишь в результате разгрома германских войск в Европе или внутреннего краха в Германии, вызванного неблагоприятным для немцев ходом войны, экономическими лишениями и наступательными операциями союзной бомбардировочной авиации. Третье. Поэтому мы должны готовиться к освобождению захваченных немцами стран Западной и Южной Европы путем высадки в удобных для этого пунктах. Последовательно или одновременно английских и американских войск, способных помочь порабощенным народам организовать восстание. С собственными силами они никогда не смогут поднять восстание, так как против них будут приняты беспощадные контрмеры. Но если достаточные по численности и соответствующим образом вооруженные войска высадятся в нескольких странах, а именно в Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, на французском побережье Ла-Манша и на французском Атлантическом побережье, а также в Италии и, возможно, на Балканах, то германские гарнизоны не смогут справиться с мощью освободительных сил и гневом восставших народов. Четвертое. Здесь нам придется столкнуться с обычным противоречием между планами на ближайший и более отдаленный период. Война – это постоянная борьба, которая должна вестись изо дня в день. Принимать необходимые меры на будущее трудно, и они могут быть лишь ограниченными. Опыт показывает, что прогнозы обычно не сбываются, а приготовления запаздывают. Тем не менее, необходимо иметь общий план и перспективу, Для того чтобы довести войну до победного конца без особых затяжек. Пятое. Поэтому мы должны разрешить в настоящее время не только вопрос о том, как прогнать японцев обратно на их собственную территорию и восстановить свое неоспоримое господство на Тихом океане, но и об освобождении порабощенной Европы путем высадки на ее побережье в течение лета 1943 года американских и английских войск. Необходимо подготовить планы осуществления десантных операций во всех перечисленных и высших странах. Шестое. В принципе, в десантных операциях должны участвовать бронетанковые и механизированные войска, которые могут высаживаться не в портах, а на побережье в десантных барж или с океанских судов, специально приспособленных для этой цели. При этом условии потенциальный фронт наступления будет настолько широким, что германские войска, несущие гарнизонную службу в этих странах, не смогут быть достаточно сильными во всех пунктах. Седьмое. Не следует думать, что потребуется войска очень большой численности. Если вторжение бронетанковых частей будет успешным, то восстание местного населения, для которого необходимо будет доставить оружие, обеспечит необходимые силы для наступления с целью освобождения данной страны. Сорок бронетанковых дивизий по пятнадцать тысяч солдат в каждой, или равное им количество войск, разбитых на танковые бригады, почти половину их постарается выделить Великобритания, составит в общей сложности шестьсот тысяч человек. Помимо этих бронетанковых сил понадобится не более одного миллиона солдат других видов оружия, чтобы вырвать у Гитлера захваченные им огромные территории. Однако после того, как эти кампании будут развернуты, для них потребуется доставлять снабжение в огромных количествах. К концу 1942 года наше промышленное производство и обучение кадров должны быть развиты в необходимой степени. Восьмое. Помимо господства на море, без которого ничего нельзя будет добиться, существенное значение для всех этих операций имеет господство в воздухе, а для высадки войск потребуется значительное развитие авиации, базирующейся на авианосце. Принимая во внимание, что мощь английской авиации первой линии уже несколько превосходит мощь германской авиации, что русская авиация уже добилась господства в воздухе на большом протяжении русского фронта, и ее мощь достигает, можно полагать, трех пятых мощи германской авиации первой линии, а также и то, что к этому следует добавить ресурсы и производственные возможности Соединенных Штатов. Нет никаких причин к тому, чтобы мы не достигли решающего превосходства в воздухе еще до наступления лета 1943 года, осуществляя тем временем непрерывные и интенсивные налеты на Германию. Девятое. Если мы теперь поставим себе эти задачи, стараясь, чтобы они не слишком шли вразрез с удовлетворением наших текущих нужд, то мы можем надеяться, даже если в Германии до этого не произойдет крах, что выиграть войну в конце 1943 года или в 1944 году. Я ознакомился с этим документом начальников штабов во время нашего путешествия, в тот же день, когда он был составлен. Мои коллеги-специалисты полностью согласились с этими взглядами, а также в общих чертах и с теми, что были изложены мною в других документах. Фактически эти документы суммировали результаты нашего совместного изучения и обсуждения проблемы войны в той форме, какую она приняла к тому времени. Рассматривая эти три документа, которыми в свете позднейших событий я в общем доволен, нетрудно заметить, что они весьма точно соответствуют тому, что фактически было предпринято Англией и Соединенными Штатами во время кампании 1942-1943 года. Я в свое время добился согласия президента на посылку экспедиционных войск в Северо-Западную Африку, операцию Торч. Это была наша первая крупная совместная десантная операция. Я горячо желал, чтобы форсирование Ла-Манши и освобождение Франции, операция, которая вначале получила название «Раундап», а впоследствии была переименована «Воверлорд», были осуществлены летом 1943 года. Однако, хотя составлять планы на будущее чрезвычайно важно и иногда будущее можно до известной степени предвидеть, никто не может помешать тому, что намечаемые сроки таких великих событий иногда нарушаются в результате действий и контрударов противника. Все цели, сформулированные в приведенных записках, были достигнуты английскими и американскими вооруженными силами в том порядке, в каком они перечислены. Мои надежды на то, что генерал Окенлей очистит в феврале 1942 года Ливию, не оправдались. Примечание. Часть первая, параграф второй. Примечание автору. Он понёс ряд тяжелых поражений, которые будут описаны ниже. Гитлер, по-видимому, вдохшевленный этим успехом, решил предпринять крупные операции в борьбе за Тунис. И вскоре перебросил туда через Италию и Средиземное море свежие войска численностью около двухсот тысяч человек. Ввиду этого английские и американские войска оказались втянутыми в более крупную и длительную кампанию в Северной Африке, чем я рассчитывал. В результате этого в осуществлении нашего расписания произошла четырехмесячная задержка. А англо-американские союзники не обеспечили себе контроля над всеми владениями Франции в Северной и Западной Африке, а также контроль Великобритании над всем североафриканским побережьем от Туниса до Египта к концу 1942 года. Мы достигли этого только в мае 1943 года. Поэтому наш основной план форсирования Ламанша с целью освобождения Франции. на осуществление которого я искренне надеялся и для чего положил немало трудов, не удалось притворить в жизнь в это лето, и мы вынуждены были отложить его на целый год, до лета 1944 года. Мои позднейшие размышления по этому поводу и полные сведения, которыми мы располагаем в настоящее время, убедили меня в том, что эта затяжка в выполнении наших планов обернулась в нашу пользу. Отсрочка посылки экспедиционных войск на год спасла нас от предприятия, которое в тот момент, в лучшем случае было бы чрезвычайно рискованным, а весьма возможно привело бы к катастрофе мирового значения. Теперь я уверен, что даже если бы операция Торч закончилась в 1942 году так, как я надеялся, или если бы мы даже не пытались ее осуществить, Попытка форсировать Ломанш в 1943 году повлекла бы за собой серьезнейшие поражения с огромными потерями, что имело бы неподдающееся определению последствия для исхода войны. Я стал сознавать это все яснее в течение 1943 года, и поэтому примирился с неизбежностью отсрочки операции «Оверлорд», несмотря на то, что полностью понимал раздражение и гнев нашего советского союзника.